день 333. Дюб всегда знал, что как родственник он отнюдь не подарок. Однако за последние два с половиной месяца на земле он стал всерьез опасаться, что терпение его родных вот-вот окончательно лопнет, и причиной тому стала его страсть к жизни на природе. До сих пор в его представлении хорошо провести время на открытом воздухе означало вольяжно выйти на балкон европейского отеля, выкурить там сигару и выпить рюмочку бренди. Обязанности астронома иной раз заносили его в различные отдаленные места наподобие вершины Мауна-Кеа. Там он всякий раз добросовестно выходил наружу, чтобы за пару минут произнести должные похвалы красотам открывшейся панорамы и чистому воздуху, чуть не отморозив при этом задницу, после чего возвращался в помещение и переходил к изучению изображений на экране компьютера. Походы и вообще жизнь на природе среди его родных попросту не были приняты, Они предпочитали прочную крышу над головой, натопленные помещения, запертые двери и изобилие еды, которая варилась и жарилась в современной кухне, снабженной всем необходимым для этого оборудованием. Дюб не переставал восхищаться коллегами с кафедр биологии и геологии, у которых всегда был наготове плотно набитый рюкзак, так что они в любой момент могли сорваться в путь к полной приключении жизни в разных экзотических местах. Но восхищаться предпочитал на расстоянии. Ожив некоторое время с Генри в Мозес-Лейк, он, пусть и с опозданием сделался сторонником активного образа жизни, а заодно обладателем кучи первоклассного туристического снаряжения, которое ему вдруг очень захотелось пустить в дело. Повлияло на него и путешествие в Бутан. Перед этим он совершил длинный перелет с несколькими пересадками через Тихий океан, потом некоторое время прожил на авианосце, в тесном многолюдном искусственном сооружении, не слишком отличавшемся от места, где ему предстоит провести остаток дней. Затем, на несколько благословенных часов, Дюб шагнул из вертолета в разряженный, холодный, пахнущий соснами воздух бутана прокатился на королевском ленд-робере и взобрался на туманную гору, поразительно похожую на картинку с обложки музыкального альбома 70-х. И даже успел поразмыслить над тем обстоятельством, что не способен воспринять это место таким, какое оно есть, а только в сравнении с подобными символами поп-культуры Через несколько часов он снова оказался на авианосце вместе с Дорджи и Джингме и сотней других облачников, свезенных подобным манером из Бирмы, Пангладеша, Непала, различных штатов Индии, Шри-Ланки и мелких островов. Дюк был поражен контрастом между тем, как естественно и уместно молодые бутанцы выглядели на краю утеса у себя на родине и их потерянным видом накрашенной стальной лестнице авианосца среди представителей других стран Южной Азии столь же колоритно одетых, столь же отчужденных от родной почвы, лишь пытающихся хоть куда-нибудь приткнуть свои бесценные культурные артефакты. У него зародилась мысль, что неплохо самому побыть поближе к родной почве, прежде чем его запустят в такое место, где он будет таким же потерянным и отчужденным, как Дорджи и Джингме на борту авианосца Джордж Буш. Она показалась ему вполне естественной, но когда за чашкой армейского кофе в одном из кафетериев авианосца он поделился своими планами с Тавом, тот возразил «Ты сверх романтизируешь грязь». Таву очень нравилось выступать в роли адвоката-дьявола. Дюб уже не раз имел с ним беседы такого рода. Он лишь пожал плечами и сказал «Пусть даже ты прав. Что мне грозит, если я немножко поковыряюсь в грязи, пока есть возможность?» стал «Сталбняк». Перед поездкой мне сделали все необходимые прививки. Нет, Дюб, я серьезно. Меня ты этим не купишь. Не куплю? Чем же, по-твоему, я тебя пытаюсь купить? Идеей, будто люди предназначены жить в естественной окружающей среде. гипотезы что грязь только на пользу. Ну, наша эволюция очевидным образом происходила на природе. В каком-то смысле такая среда для нас естественна. Но ведь мы же уже эволюционировали, Дюб. Мы больше не животные. Мы развились в существ, способных создавать вот такое. Тафф отбил вокруг себя рукой, указывая на крашенную сталь авианосца. И вот такое. Он поднял свою чашку кофе и чокнулся с дюбом. И ты утверждаешь, что это хорошо? Ну, по сравнению с тем, что тебя разорвут гиены, разумеется, хорошо. Меня не разорвут гиены. Я просто собираюсь выбраться на природу. Улыбка тава выглядела несколько вымученной. «Не хочешь меня понять, да?» Он сказал, «Послушай, ты же знаешь, что я думаю по поводу сингулярности. Загрузки в компьютер. Я для твоей книги написал текст на обложку. Кстати, спасибо тебе». тав говорил об идее, что человеческий мозг можно во всяком случае в принципе оцифровать и загрузить в компьютер. И что рано или поздно это произойдет в больших масштабах. Быть может, уже произошло, и все мы живем внутри... «Гигантской виртуальной реальности?» Дюб кое-что сообразил. «Ты потому и пытал короля насчет реактарнации?» «Отчасти», — согласился тав «Послушай, я просто хочу сказать, что разделяй ты точку зрения, с которой я пришел уже давно, относительно, иными словами, испей я отравы из чаши сингулярности», — уточнил Дюб. «Да, Дюб, тебе прекрасно известно, что именно это я и сделал, и тем самым навсегда распрощался с представлением, будто я дитя природы. Я им никогда уже не стану. Я уверен, что сознание человека изменчиво почти до бесконечности, и что люди за какие-то месяцы, если не дни, начнут чувствовать себя в облачном ковчеге, как дома. Мы просто превратимся в другую цивилизацию, отличную от той, в которой выросли». «Сама идея возвращения к природе будет начисто забыта. Тысячелетия спустя люди будут ходить в другие турпоходы, спать в каплях, пить растворимый сок, мочиться в трубочку. Все как у предков. Для них, — заметил дюк это будет тоже возвращением к природе». «Наверное, мы будем думать именно так», — кивнул Тафф. дюк чуть не процитировал то мы бледнолицей, но ну, вовремя передумал. Следующие несколько недель Дюб, следуя принятым на себя обязанностям, мотался по свету, участвовал в том, что фотограф Марио назвал вылазками за живым товаром, и припровожал добычу в тренировочные лагеря для облачников, где им предстояло провести остаток земных дней за сложным компьютерными играми на тему орбитальной механики. Тавистек Праус тоже участвовал в нескольких вылазках. Все остальное время он писал в соцсетях на темы, которые озвучил на авианосце. Дюб поражался, сколько у них читателей. Тафф уже породил целую волну последователей и приобрел репутацию незаурядного мыслителя в области социологии будущей космической цивилизации. Когда у Дюба выпадало 2-3 свободных дня, он обрушивался туда, где жил кто-нибудь из детей, хватал их в охапку и устраивал выезд на природу. Генри поселился в Мозес-Лейк на постоянной основе, насколько это было вообще возможно в нынешнем мире. Он был младшим. Средняя, Гэдли, жила в Беркли. Она работала волонтером благотворительной организации, так что проблем со свободным временем у нее не было. Дюб вытягивал ее на однодневные пешие походы по Маунт-Тэмп или более длительные в Сьерра-Неваду. Старшая, Гэспер, находилась неподалеку от Вашингтона. Ее молодой человек, военный, проходил службу при Пентагоне. Последний великий поход случился в начале октября. Дюба оставалось еще около месяца, но он знал, что проведет он его, или тренируясь, или рассказывая о тренировках по телевизору. Может быть, ему еще доведется разок-другой сбежать с уроков и выбраться в короткий поход на полдня? Одно было ясно – в следующий раз он заберется в спальный мешок только в невесомости, в уютной жестянке без единого окна. Возможно, почувствовав то же самое, Амелия неожиданно прилетела к нему в Вашингтон. Обычно в это время года она должна была вести уроки в школе, но их расписание в последнее время стало довольно зыбким. Было трудно поддерживать иллюзии, будто образование так уж необходимо детям, которые все равно не доживут до того, чтобы воспользоваться знаниями, и никогда не сдадут экзамены, к которым их готовят. По словам Амелии, это привело к своего рода возрождению в педагогике. Ученики, на которых не давила необходимость получать хорошую оценку или поступить в приличный университет, учились просто ради того, чтобы учиться, как оно, собственно, и должно быть. Расписанная по часам учебная программа исчезла сама собой и заменилась мероприятиями, которые придумывали каждый день учителя и родители. Походы по горам, художественные проекты на тему облачного ковчега, Беседа с психологами о смерти – просто чтение. В определенном смысле Амелия и ее коллеги никогда еще не чувствовали себя настолько нужными и не имели такой возможности проявить себя с наилучшей стороны. Тем не менее, расписание стало мягче, так что Амелия смогла взять пару дней отпуска. Совершенно неожиданно для Дюба сесть на самолет до Вашингтона и там вместе с ним, Энрике и геспер отправятся в горы любоваться осенней листвой. Дюб никогда не испытывал особых чувств к энрике афропоэрториканцу, полукровки из Бронкса, армейскому сержанту и американцу до мозга костей. Но сейчас, когда он сидел, свесив ноги из кузова прокатного внедорожника, укутанный с Амелией одним одеялом, смотрел на сияющий красками осенний горный пейзаж и ждал, когда на угольной печке разгораются сосиски, он ощутил к нему теплоту, как к родному. Видимо, Энрике тоже почувствовал, что Дюб оттаивает. «Так что же вы все-таки собираетесь построить там наверху?» Спросил он. Насколько Дюб переменился за последний год, можно было судить по тому, что он не фыркнул в ответ на вопрос. И не изменился в лице, во всяком случае, так ему хотелось верить. Он посмотрел на Амелию рядом с собой, ожидая подтверждения. Амелия старалась ему помогать. «Это ради детей», — объяснила она. «Неважно, что ты думаешь, Дюбуа, и что чувствуешь. Речь вообще не о тебе». И даже не о науке. Сейчас речь идет исключительно о том, чтобы дети у меня в классе знали, на что им надеяться. Поэтому заткнись и делай свое дело. Это было важно. И дело даже не в том, что требовалось скрыть свои истинные чувства. Потому что если скрывать их достаточно хорошо, сам ты тоже меняешься. Несколько месяцев назад Дюк не смог бы полностью спрятать скептис. И Энрике бы это заметил. Несколько месяцев назад Дюббе, вероятно, начал подробно объяснять, чем вызван этот скепсис. А в итоге все бы поняли, что «Облачный ковчег» – наспех сымитированный эксперимент по выживанию с призрачными шансами на успех. Сейчас ничего подобного не произошло дюк смотрел на лица Энрики и геспер с одной стороны освещенные голубым предзакатным светом, а с другой красным свечением углей, и говорил, словно перед телекамерой, ведущей прямую трансляцию в интернете. Доступные на орбите ресурсы практически неисчерпаемы. Так было еще до взрыва Луны. Теперь она тоже раскрылась, словно пиньята. Надо лишь создать на основе этих ресурсов правильную инфраструктуру обитаемое помещение которое можно будет заполнить воздухом и оплодотворить всем генетическим наследием земли это произойдет не сразу поначалу придется пройти через трудные времена с эмоциональной точки зрения будет очень тяжело когда начнется каменный ливень и мы навсегда распрощаемся с тем что было раньше после этого будет тоже нелегко облачникам предстоит научиться жить вместе и принимать не самые легкие решения Перед человечеством никогда еще не стояло столь сложного вызова, но мы сумеем выжить. Из орбитальных ресурсов мы создадим инкубаторы для нашего наследия, где оно будет жить, развиваться само и развивать то, что мы принесли с собой. Рано или поздно наступит день, когда мы вернемся. Каменный дождь не на века хотя он и продлится в течение жизни многих поколений. Столь же долго, сколь человеческая цивилизация Просуществовала до сегодняшнего дня Он оставит после себя раскаленную каменную пустыню Но к тому времени Множество поколений уже успеют посвятить свою жизнь И свой творческий гений решению новых задач Как воссоздать тот мир, что мы видим сейчас Или даже лучше, чем сейчас Мы вернемся Вот настоящий ответ на твой вопрос, Энрике Выживем ли? Да Будет нелегко, но мы справимся. Построим ли мы орбитальные поселения? Безусловно. Начнем с маленьких, потом перейдем к большим. Но не в этом истинная цель. Чтобы достичь нашей истинной цели, потребуется тысячелетие. Это цель создать Землю заново и лучше, чем была. Дюк произнес подобную речь в первый раз, но не в последний. В ближайшие недели, его последние недели на Земле, Он будет говорить те же слова телекамерам президенту, полному стадиону облачников-стажеров, но в этот момент он видел только, что Энрике кивает, как бы говоря, «Все будет в порядке, Дюб-то кое-что соображает». И Геспер кладет голову ему на могучее плечо, а глаза у нее горят, она смотрит в будущее, которое только что создал своими словами ее отец. За спиной у нее метеорит прорезал вечереющее небо, и взорвался над Атлантикой.